«От ваш, какой энтовак? Не он и кузнец ли? Ай, проста ты, мать, такая глазаста барня, а дура! Твоэтвак! Постоногов ему прозвище! Постоногов железно-брюхо! Он лет за полста в землю в доски ушел, а мы теперь, наоборот, механошины!» Имя одна, тезки, а фамилии разные.